Война. Кровавые глупости непоправимы. Стендаль. Континент в огне. Начинается вооруженная борьба, которую не переживут четыре империи. Царская, германская, австро-венгерская и османская. После того, как Пурталес вышел из кабинета Сезонова, оставив на столе ноту с объявлением войны, стремительно стали развертываться военные события. Дьявольская спираль, с которой Вильгельм II сорвал предохранители, раскручивалась, набирая все европейские, а затем и глобальные обороты. В конечном счете в пылающем кольце Первой мировой войны оказались 38 государств с населением свыше полутора миллиардов человек. Из 290 дивизий в первые недели посланных на европейские поля сражений правительствами Антанты более половины выставила Россия. Но из-за просчетов в подготовке и оснащении а также из-за медлительности сосредоточения вследствие слабости транспортных средств, армия вынуждена была вступить в первые сражения лишь частью силу. К тому же с самого начала ей пришлось взять на себя то бремя систематического вызволения союзников, которое она несла на протяжении всех сорока месяцев участия России в мировой войне. И все же наперекор всем трудностям, вооруженные силы России успешно вступили в первые бои и нанесли противнику ряд оглушающих ударов. В Галицийской битве, август-сентябрь 1914 года, четыре русские армии, Юго-Западный фронт, нанесли четырем австро-венгерским, тяжелое поражение, и, взломав на широком участке фронт, вынудили противника к общему отступлению. Но воспользоваться этим успехом для достижения стратегического результата Юго-Западный фронт не смог, так как у него не оказалось нужных резервов, несмотря на то, что по приказу Николая II резервы были как будто выделены. Пока в Галиции шли эти бои, На подступах к французской столице вдоль реки Марны изнуренные союзные войска отчаянно сдерживали напор германских армий. Под Парижем нависла смертельная угроза. Пуанкаре в письме Николаев замолился о помощи. Повинуясь личному приказу царя, ставка бросила в поспешное наступление на Восточную Пруссию две армии, первую — Рененкампфу, и вторую — Самсонова. Армия Самсонова развернулась по линии Ломжа-Млава и смело пошла вперед в начале поддерживаемая первой армией Рененкамп. В районе Биркенфельд-Аугау Самсонов нанес сильные удары по центру и флангам, прятившиеся перед ним восьмой германской армии фон Притвитца. Неся тяжелые потери, бросая технику, Притвитц в панике донес германской ставке в Коблинс, что намерен отойти за Вислу, но не уверен, сумеет ли удержать этот рубеж. смятение охватило Германию, увидевшую на своих дорогах потоки беженцев с востока. Чтобы предотвратить катастрофу, начальник германского генерального штаба Мольтке снял с фронта на Марне два корпуса и кавалерийскую дивизию, в районе МЭЦа сосредоточил третий корпус и перебросил эти силы в Восточную Бруссию. В те дни командующий Северо-Западным фронтом Жилинский заверял Самсонова, что первая армия Ренненкампф продолжает участвовать в наступлении, поддерживая давление на противника. В действительности, в критический момент подхода с запада новых германских сил, Ренненкампф остановился и вышел из боя, обнажив фланг второй армии. Воспользовавшись неожиданно открывшейся брешью, Гинденбург, сменивший притвица, обрушился на вторую армию, измотанную атаками и израсходовавшую боезапас. Она попала в тиски в районе Сольдау и была сокрушена. Зато союзникам удалось улучшить свое положение. Ослабленная уходом на восток части своих ударных сил, Кайзеровская армия на Марне была остановлена, а затем отброшена. В итоге союзники удержали фронт. На Марнских берегах Жофр надломил лука Но удачу эту сделал возможной Самсонов, когда Завислый, по его выражению, расквасил притвица. «Чудо на Марне» оплатили своей кровью и жизнью тысячи солдат второй армии, преданной Рененкампшум, и вместе с ними стал жертвой того же предательства и командующей армией Александр Васильевич Самсонов. 17-30 августа 1914 года в районе боев под Сольдау он покончил с собой. Двумя днями раньше Рененкампф, бросив свои войска, бежал в Вильню. Ожидали, что Николай II предаст дезертира и изменника военному суду. Этого не случилось. Еще некоторое время Рененкампф подвязался на фронте в высокой командной должности. Потом, правда, было что-то вроде следствия. Кончилось оно ничем императрица дала Рененкампфу аудиенцию, демонстративно и милостиво побеседовав с ним, после чего власти фактически не могли уже ничего с ним поделать. Следствие довела до конца советская власть. Помянулись генералу и карательные рейды Пятого года, и восточно-прусская эпопея Четвернадцатого. По приговору, революционного трибунала, Рененкампф был в 1918 году расстрелян. 15-28 сентября 1914 года русская армия завязывает Варшавско-Ивангородское сражение, закончившееся крупным поражением противника и отходом его на запад. 9-22 марта 1915 года капитулирует окруженная крепость Перемышль. Взяты в плен 120 тысяч солдат. Захвачены 900 орудий. С этой весны центр тяжести противоборства все более перемещается на восток, где против России действует 120 из 268 дивизий германского блока. Убедившись, что Николай II распыляет силы и шарахается из стороны в сторону, преимущественно приноравливаясь к военным и политическим потребностям союзников, германское командование задумало добиться решающих успехов путем летнего наступления на Востоке. угожлицы противнику удалось прорвать фронт. Стойкость русских солдат Не могла возместить нехватку боеприпасов, скудость средств связи и транспорта, слабость службы разведки, просчеты командования. Началось массовое отступление под шквалом огня германских орудий. Отвечать врагу было почти нечем. Боезапас составлял три снаряда на орудие в сутки. Девятого... 22 июня пал Львов. Упорно сопротивляясь, армия в течение июня-июля оставила Галицию. Была потеряна также часть Прибалтики. 9-22 августа пала крепость Ковна, брошенная бежавшими в тыл генералами Григорьевым и Меллер закамельским ответственными за ее оборону. К концу лета под немецкой оккупацией оказалась вся так называемая русская Польша. Еще усилие казалось генералом Кайзера, и главная русская группировка будет выведена из строя. Но эта цель оказалась недостижимой. Потеряв пространство, сопротивляющаяся армия не дала окружить себя и сохранила живую силу. Она сумела закрепиться на оборонительном рубеже Двинск, Пинск... Торнополь, Черновицы. Здесь и заглохло австро-германское наступление. Неудачи лета 15-го года особенно наглядно показали народам России, что царизм не способен обеспечить эффективную оборону страны, отдает армию в жертву интересам антантовского империализма, ведет дело к катастрофе. Остались безнаказанными виновники провалов и снарядного голода, тайные и явные пособники врага в штабах и министерствах. Отстранен был только военный министр Сухомлинов. 11 июня 1915 года. Но вскоре после того, в самые горькие дни неудач, Николай II назначает на высшие военные посты других известных германофилов, в их числе Эверта, командующим Западным фронтом, и фон Плеве, командующим Северо-Западным фронтом. В этот период тяжелых для русской армии испытаний западные союзники почти ничего не сделали, чтобы облегчить ее положение хотя бы в оплату того, Что она сделала для них? Снова выявилось, что союзники больше заняты собой, трудностями русской армии, мало озабочены. Интересует их, главным образом, ее способность, не щадя себя, отвлекать и общего противника. В самом деле, при всей серьезности весенне-летних отступлений пятнадцатого года, Русская армия своим ожесточенным сопротивлением дала возможность западному командованию преодолеть опасный кризис, вызванный первыми германскими газовыми атаками на Эйпре, где тысячи союзных солдат бежали с переднего края, гонимые наплывающим ядовитым туманом. Русскими контратаками... Союзное командование воспользовалось и для того, чтобы улучшить свои позиции во Фландрии, Шампании и у Артуа. Получив передышку, союзники использовали ее для того, чтобы пополнить боевые запасы, усилить тяжелую артиллерию, доставить из колониальных владений воинские контингенты, закупить в Соединенных Штатах и перевести через океан, Массу военного снаряжения. Западные союзники, особенно Англия, намерены были вести вооруженную борьбу до победы. Несколько иначе настраиваются друг к другу определенные элементы в высших сферах Петрограда и Берлина. Там имеются люди, проявляющие первые признаки своеобразной усталости от разлада между двумя автократическими империями. Уже первые восемь месяцев кровопролитной войны, а каждая из сторон только за этот срок потеряла до миллиона человек убитыми и ранеными, внушили некоторым деятелям в свитах и царя, и кайзера мысль, что ни тому, ни другому никакого выигрыша это предприятие не обещает. К весне и лету 15 -го года относятся первые шаги распутинской группы царедворцев, направленные на установление тайных контактов с германским правительством. Такие же шаги предприняли и немцы. Взаимно прощупывается возможность заключения сепаратного мира. На секретный меморандум-запрос Фалькингайна после марной занявшего место Мольтпе, насколько желательны переговоры с Россией о примирении, Вильгельм ответил безоговорочным «да».